Глава двадцать девятая Джойс «Завтра мы едем в Манчестер, где я никогда не была. Я видела Манчестер по телевизору, но пока сам где-то не побываешь, то не поймешь, верно? У меня была коллега из Манчестера. Она выиграла в лотерею, зашла в операционную прямо во время операции и послала нашего самого противного хирурга в одно место» а потом пригласила всех в паб после работы. Думаю, не все в Манчестере ведут себя так, но мне этот случай запомнился. Элизабет сказала Джил Ашер, что мы исследуем генеалогические древа и хотим сообщить ей кое-что интересное о ее предках. Мне она велела придумать что-нибудь, потому что из нас двоих У меня более богатое воображение. Но ну и неделька выдалась. Даже Алан устал, и неудивительно. Кто же убил Холли? И мёртв Линик Сильвер. Надеюсь, жив. Жаль, если супружество начнется для Пола с гибели лучшего друга. Плохая примета. Но боюсь, случилось худшее. Ибрагим распечатал сообщение, которое лженик отправил Полу. «Чем больше я на них смотрю, тем яснее становится, что их написал не Ник». Напрашивается неутешительный вывод. Джоанна и Пол уехали в Лондон. Пол обещал сообщить, если Ник даст о себе знать. «Я думала, что смерть Холли сильно его огорчит». «Но, кажется, он в порядке. Может, зря я решила, что они были близкими друзьями. Она же не пришла на свадьбу, значит, не были. А вот за Ника он сильно тревожится и хочет, чтобы мы скорее его нашли. Холли тоже хотела его найти, я это заметила». Когда Джоанна и Пол собрались уезжать, я проводила их до машины Джоанны, Но на улице в такой час уже никого не было, и мне не представилась возможность познакомить Пола с соседями и назвать его своим зятем Полом, профессором. Что ж, это подождет. Джоанна поцеловала меня на прощание и сказала, что любит. А я подумала, что надо сказать ей то же самое, но потом подумала еще раз и решила, что это очевидно, поэтому ответила конечно, любишь. Джоанна заставила Пола посветить фонариком на дно машины и проверить, нет ли там бомбы. Мне показалось, что она перебарщивает, но Пол с радостью посветил. Посмотрим, будет ли он также рад каждый раз проверять машину на бомбы лет через семь-восемь. Я, например, всегда любила ровную лужайку, и каждое воскресенье, Джерри шел во двор и стриг ее, и всякий раз при этом улыбался во весь рот. Лет через пять этих улыбок он сказал «Можно я пропущу недельку?». А потом признался, что всегда ненавидел стричь лужайку, и я подумала «Ах так, ну сама подстригу». В то воскресенье я пошла и сама из принципа ее подстригла, но мне это тоже ужасно не понравилось». Выходит, Джерри был прав. С тех пор он стриг лужайку примерно раз в три недели, а я научилась любить высокую траву. В общем, бомбы под машиной не оказалось, и примерно полчаса назад Джоанна написала, что они доехали домой в целости и сохранности. Завтра мы выезжаем к Джил Ашер ранним поездом, Арон едет разыскивать Билла Бенсона. Он попросил Ибрагима составить ему компанию, но тот ответил, что кое с кем встречается. «Утром Джейсон заберет Кендрика, поэтому мы все с ним попрощались». Бедняга Алан огорчится, узнав, что мальчик уехал. Когда подружки Джоанны приходили к нам на чай, она первым делом бежала наверх показывать им игрушки. Алан ведет себя точно так же. Когда Кендрик приходит, Он носится по всему дому, собирает свои игрушки и приносит ему. Я так и не поняла, почему Кендрика на время увезли из дома Крону. Может, стоит спросить, в чем дело? Или это меня не касается? Кстати, Элизабет в конце концов даже понравилось убирать кошек. Это было очевидно. Мы помогли собрать и другой хлам и отнесли коробки в гараж. Пока мы раскладывали кошек по коробкам, Элизабет с Джаспером травили шпионские байки. Джаспер рассказал, как однажды взорвал мост. Я пила чай из кружки с эмблемой Южного Совета по электроэнергии. Молока у Джаспера не оказалось, но не все сразу, не все сразу. По пути домой Элизабет уснула в поезде, что совсем на нее не похоже. Во сне она опустила голову мне на плечо, и я не могла пошевелиться. Но мне и не хотелось. С возрастом мы все больше становимся похожи на детей. Ей-богу!